Глава 39 Была ли я вправе так поступить? Меня все трясло в тот момент, но я понимала, что так надо. Я здесь чужая, пришлая. Но Дасан стал мне родным, и Тоины тоже больше, нежели американцы, которых оставила в Филадельфии. Тех я и не знала совсем. Но теперь мой муж Тоин, и дети наполовину тоже. Согласись я на условия совета, меня не оставят в покое никогда. Будут новые и новые требования. Не угомонятся они, даже убедившись, что звери выбирают людей сами. Станут подсовывать мне очередных своих любимчиков. Это надо прекратить раз и навсегда. Но занимать место в совете я не собиралась. Передам свой голос мужу, как и хотела, когда все утрясется. Все молчали до тех пор, пока во двор не стали прибывать наши гости. Аняди. Стало тесно, как на базаре. Кто-то даже на деревья забрался. Наконец появился хозяин дома, Кинесо. Наэла, все не поместятся, там остались еще люди. Протиснулся он ко мне. Идем к мастерским, места там много. Пусть и горожане посмотрят, будет уроком. Нас услышал Киткун. Хорошее дело, я согласен. Пришлось нам всем топать к Нодину. Мастера побросали работу, вышли на улицу в недоумении, переглядываясь. Двор медленно заполнялся народом, а сам Нодин отыскал меня. «Что тут происходит? Твои проделки, Найла? Мои, уж прости. Лучше места не нашлось. А будет здесь совет старейшин. Пусть и все жители посмотрят, что бывает, когда вожаки забывают о своем народе». «Даже так?» Нодин повернулся к Эллану с немым вопросом. Муж пожал плечами и усмехнулся. «Они разбудили медведя. Скоро все, как смогли, устроились кто где». Старейшина Ахта растерянные, растерянный, испуганный, сидели с копом возле кузни, не зная и уже не в силах что-либо предпринять. Вперед вышел Анда Найла заявила о своем месте в совете. Ее право. Она объявила старейшин недостойными, и я поддерживаю ее. Кто скажет свое слово? Вором стал рядом со мной. По толпе пролетел шелест. По-моему, такого здесь не бывало. «Вот ведь устроила революцию нежданно-негаданно». Подошел Чайтан. «Я согласен с Хуцк-тла». Эллен отозвался из-за моей спины. «Я с матерью Аньяди. Скоро с нами были еще трое из Советах Ахтакакупа, и почти все их Аньяди. Старейшины остались в меньшинстве, и будущее их было предопределено. Кого выберешь в Совет?» — обратился ко мне Анда Канел. «Полагаюсь на твою мудрость, ворон. Ты знаешь своих людей всю жизнь». «Подскажи, кто достоин?» Мужчина кивнул и задумался. Подозвал к себе Чайтана. Они немного посовещались и отвели меня в сторону. «Найла, в совете должны быть все звери. Нам придется выбирать так. И я прислушаюсь к каждому вашему слову». В совете остались Андаканел, Чайтан, Асахавей, который был в Ахтакакупе, Киасакс и Курук, Татанка. Все они были мудрыми и дальновидными, честными людьми. Ещё шестерых выбрали из других семей Аньяди. Скоро перед моими очами стояли мужчины, ошалевшие от нежданного своего карьерного роста. «Ты уверен в них, Анда спросила я ворона. «Да, Найла, полностью. Они будут стараться ради блага народа. Пусть так и будет. Своё место я передаю тебе. Ты мудр, и многое тебе открыто. А свой голос Эллану так будет справедливо». И снова удивленные возгласы. Тойны думали, я теперь сяду править во главе совета, но мне это было не нужно. Мое место в мастерской и дома, с семьей. Эллен слегка обнял меня за талию. Нелегко было стоять под взглядами, как друзей, так и врагов. Но тут меня начал дергать Потапыч. Да так, что меня замутило. Я взяла в руки амулет, не оборачиваясь, но упуская его в свое сознание. И перед глазами встала картинка. Медведь вырвал из человека-волка. Я все поняла. Правильно. Даже лишенные власти старейшины и их семьи опасны. Они будут мстить всем и не успокоиться. Также, держа амулет в ладони, я подошла к отстраненным членам совета и положила руку на голову Дунги Сати. У него закатились глаза, а рот открылся в спазме. А я видела, как пантера покинула его тело. Отныне он обычный человек. Раздались крики ужаса. Остальные поняли, что произошло. Бывшие старейшины подскочили, пытаясь скрыться в толпе. Но их перехватили свои же воины. По очереди я подошла к каждому. Много времени изъятие зверя не занимало. И не отнимало сил. Будто Потапыч делал все сам. Только моими руками. Лишенные своих зверей, бывшие аньяди, на глазах начинали стареть. Из мужчин среднего возраста они превращались в стариков. Волосы сидели, выпадали зубы, кожа покрывалась пятнами и морщинами, мышцы будто сдувались. Толпа молчала, и в этом мне повезло. Краем уха я услышала тонкий, на грани слуха, свист. Наверное, потому что в это время моим сознанием управлял медведь. Я узнала звук и в секунду обернулась зверем. Шип дикообраза летел в спину Эллона. Заревев, успела оттолкнуть мужа, и огромная игла прошила мой бок. От боли потеряла контроль над Потапычем. Медведь в две секунды настиг дикообраза. Нью Саута прятался за кузней, скрытой толпой. Один взмах огромные лапы, и колючий зверь обмяк, испустив короткий вопль. Последний прыжок отнял ему силы крови, я упала на землю человеком, схватившись за разорванный бок. Эллон уже был рядом. Он сорвал с кого-то широкую накидку, аккуратно завернул меня и поднял на руки. Найла, в голосе мужа было столько горя, боли и гнева, что я невольно собралась с силами. «Все хорошо, милый», — врала я ему, видя, как кровь струится лентой по ткани. Подоспел Чайтан, за ним Андаканел. Во дворе взбунтовались жители Досана, окружив гостей. «Ворон, останься! Я старалась не отключиться, иначе они перебьют друг друга. Возьми в помощники Нодина». «Найла, молчи, прошу тебя, побереги силы!» — почти рычал Эллан. «Меня занесли в швейную мастерскую. Чай там всегда имел при себе какие-то травки и лекарства. Вот и сейчас он обмыл тканью рану, вложил туда что-то и, стянув ее края, туго перебинтовал». От боли я чуть не рыхнулась. Казалось, мне зубами выдирают куски плоти. Все горело, щипало и крутило. Найло, тряхнул меня Чайтан. Оборачивайся, иначе не справишься. На грани помутнения почувствовала, как мое сознание скользнуло в тело медведя. А дальше тьма. Нос учуял обалденный запах мяса. И я услышала, как заворчал Потапыч. «Сейчас!» Попыталась махнуть рукой и окончательно пришла в себя. «Дети! Что с ними?» И мой медведь будто включил у меня в голове стук двух маленьких сердечек. «Все в порядке! Родные мои, уцелели!» Открыла глаза. Я лежала в нашем доме, а рядом сидел совершенно счастливый Чайтан. «Найла, ты вернулась!» «Ну и напугала же старика!» «Думал, рядом с тобой лягу!» «Ты еще крепкий!» — улыбнулась ему. «Сто лет проживешь, а может и больше. Где Элан? Он скоро будет. Три дня не отходил от тебя. Но ты такое устроила в досане, что ему пришлось отлучиться. Горожане чуть не перебили пришедших Аньяди. Насилу усмирили. Никто больше не пострадал. К счастью, нет. Но зверюги потрепали друг друга. Я неправильно поступила, ошиблась. Нет, Найла, все верно. Нельзя оставлять силы тем, у кого отобрали власть. Но ответь, как ты узнала о том, как лишить зверя? Мы еще не видели подобного. Никто не видел. Медведь показал. Это он сделал, не я, только моими руками. Чайтан застыл, что-то обдумывая. «В каком же заблуждении жили Тойны, если пришла такая, как ты?» «Это урок нам от древних. Я его усвоил и передам своим детям и внукам». «В досане теперь спокойно?» — волновалась заэлана, «Вдруг еще кто-то решится напасть из-за угла?» «Мой леопард самый сильный, но от подлости никто не застрахован». Старик молчал. «Чайтан, что происходит?» «Люди хотят убить пришлых. Многие злы, что они пришли на наши земли и стали нападать из-за угла. Нельзя по одному под лицу судить всех. Веди меня к ним. Я эту кашу заварила, мне и расхлебывать». «Куда ты собралась, неугомонная Мэрит?» Раздался голос от двери, и я чуть не завизжала от радости. «Генри, ты здесь! Не мог же я бросить свою боевую сестренку?» Брат подошел к лежанке, опустился на колени и крепко меня обнял. «Но как?» — Эллен послал за ним, — ответил Чайтан. «Два дня ты была на грани, и мы не знали». «Представляешь!» — хохотнул Генри. «Ехал на волке, огромном, как буйвал. Ох, и страху натерпелся!» «Это кто же привез мне брата?» — рассмеялась я. «Куана, тот самый, кого ты хорошенько потрепала», — усмехнулся Чайтан. «Ты, смотрю, здесь не скучаешь», — поддразнил меня брат, а я так была рада видеть его. «Генри, неси меня в город, они же перебьют друг друга, нельзя этого допустить. Там твой муж, и да, мне тут на ушко шепнули, что я стану дядей, поздравляю сестренка». Эллан не справится один, а ты мне зубы не заговаривай, пошли в город». Узнаю свое Мэрит, улыбился Генри. А на улицу прямо так нагишом побежишь. Тогда я одежду. Я сейчас разозлюсь, обернусь медведям и покусаю тебя. Все сдаюсь, поднял руки Генри. Одевайся, отнесу куда скажешь. Чайтон подал мне какую-то длинную хламиду. Чувствовала я себя в целом неплохо, но каждое движение еще причиняло боль. Кое-как накинула одежку, расправила, брат подхватил меня на руки, и мы вышли на улицу. В городе было тихо, странно тихо. Точно людей что-то заставило разбежаться по домам. Даже в воздухе витал запах страха. Ох, не нравится мне это. Гул голосов шел от мастерских. Генри занес меня во двор, где стояла толпа мужчин и Эллен в центре. Найла, увидев муж, бросился ко мне, за ним спешили и другие. «Что ты здесь делаешь?» «Попробую, держи медведицу на месте!» — проворчал Чайтан, следующий за нами. «Чуть не загрызла нас!» «Что ты здесь делаешь?» Муж грозно сдвинул брови. «А вы?» «Лежу, выздоравливаю себе потихонечку и слышу, какой переполох тут устроили!» «Где Аньядяхта Кокупа?» «Они чуть не убили тебя!» Пробасил кузнец Четлали. «Не они, аньо Саута. Аньяди не отвечают за поступок одного предателя. Где они? Не злите меня, и я едва сдерживаю зверя. Обернусь, всем вам оплеух навешаю». «Да что им будет?» – пробурчал Четлали. «Сидят себе в швейной мастерской, запертые». «Выпускайте!» «Но Найла!» – возмутился обычно рассудительный Нодин. «Они пришли к нам!» «Вот уж от кого не ожидала! Ты же благоразумный человек! Хотите развязать войну? Значит, дикобраз добился своего! Неужели не понимаете?» «Найла права! И я вам это говорил!» — поддержал меня Эллан, державший за руки. Четлали ворча распахнул двери цеха, и оттуда помятые и напуганные вышли наши гости. Андаконел поспешил ко мне. «Как я рад видеть тебя, девочка! Ты жива!» Старик сморгнул слезинку. «Я же медведица! Меня так просто не убить!» Ласково погладила ворона по щеке. «Все целы?» «Да, Эллен позаботился об этом. Мы все в долгу перед ним. И я знаю, как вам его вернуть». «О, нет!» – застонал Чайтан. «Она опять что-то придумала!» «Ничего дурного!» – улыбнулась ему. «А теперь зовите горожан. Я долго так не пролежу». Бог начинал ощутимо тянуть и простреливать болью. Все разбежались по улицам. Аня Дяхтакакупа усадили под деревом. И те даже шелохнуться боялись. Народ собрался быстро. Каждый подходил прикоснуться ко мне, будто не веря, что я жива. И меня это жутко утомляло. «Послушайте!» – все немного унились. «Отпустите их с миром. И давайте не будем начинать братоубийственную войну». Это убьет Тоинов. Мы все как единый организм. Что будет, если оторвать ногу или руку? Человек умрет. Так будет и с нами. За одного подонка не отвечает все племя. Вы мудрый народ. За это я и полюбила Тоинов. Так проявите благоразумие сейчас. Я чувствовала себя Ильичом на броневике. Толкала речь, как завзятый вождь. Да и революцию лихо устроила. Но я нечаянно. Оно все само. Баба Эля хотела только чуточку пожить для себя. Ко мне подошел Киткун. Мы услышали тебя, Найла. Отправляйся домой, ты еще слаба. И не переживай, смертей больше не будет. Вези меня, кивнула я брату. Силы и правда стремительно убывали. Ты забыла о долге, сказал анда -Канел. Говори, мы все сделаем. Отдайте мне пещеры Тейм-Тахиса. По-моему... От меня больше ожидали того, что я попрошу луну с неба, но не этого. Обитель древних была священным местом, однако чего ему пустовать? — Мы согласны, — кивнул Анда Канелл, — между нами будет заключен мир. Ступай домой, девочка. — Вези меня, Генри, — скомандовала я. — Найла, Эллан всю дорогу держал меня за руку. И «Я запру тебя в клетке, такой, которая и медведя остановит. Еле осталась жива, но стоило мне отлучиться, как вижу, что ты уже и Генри оседлала». «Попробовал бы ей возразить», – бурчал брат. «Теперь буду самой послушной женой на свете», – улыбнулась Эллону. «Честное слово. Ну, я очень постараюсь». Муж только покачал головой, не выпуская моей ладони.